Глава 16 Чтобы не терять времени, ведь это не только секунды, но и очки действия, я на всей возможной скорости полетел в ту же сторону, куда проехала машина. При этом насквозь прошивал встречающиеся по пути дома. Секунды три и вновь стало слышно машину. Еще пару секунд, и вылетев на дорогу сквозь очередной дом, я ее увидел. Синий форд тащился по дороге на медленной скорости. Это не видать, своих жертв ищут. Я долетел до середины дороги, Отменил умение и, экипировав из винтаря винтовку, нацелился на машину. Уже почти нажал на спусковую кнопку, но все-таки отвел оружие в сторону. Там внутри кто-то может быть из пойманных людей. Да из чего это я взял, что в машине обязательно люди Седова? Я ведь тоже разъезжал тут на тачке. не надо сначала разобраться. Убрав винтовку обратно в инвентарь, я включил полет. Затем пролетел мимо машины и встал на дороге метрах в десяти впереди нее. Ну да, сегодня я что-то не особо креативный что со Святославом так сделал, что теперь. Вот только тачка повела себя по-иному, чем Святослав. Машина тут же начала разгоняться и довернула чуть вправо, чтобы я был точно по курсу. Но меня заметили, это точно. И, похоже, собираются сбить, а я думал, будут ловить в плен. Странно. Ну, ладно. В любом случае, нужно тормозить машину, а там разберемся. Когда тачка доехал до меня, я активировал и тут же убрал кидок. Когда я материализовался, то оказался посредине капота то есть мои ноги очутились где-то в недрах движка, неудивительно, что он мгновенно вышел из строя. А вот о чем я совсем не подумал, это то, что мой трюк прокатывал только с манекенами, у них массы в разы меньше, но с тачкой весом в тонус лишним вышло совсем не так, как я ожидал. Мой котелок сегодня точно плохо варит. С какого перепуга? В моей голове вылезла картинка, что машина тормознет от меня, как будто ударится в столб, я не знаю. По факту же, меня застрявшего в движке нижней частью тела унесло по инерции вперед вместе с движением машины, а моя верхняя часть тела с размаху влетела мордой в лобовое стекло, пробивая его насквозь. Получен урон 200 единиц. Живучесть 0.200. Получен урон 22% жизни. Регенерация 0 часов 21 минута 59 секунд. Блин, неприятно. Я сейчас, получается... Святослава Касплею с его разбитой физиономией. Зря это я забыл надеть обратно шлем, после того, как мы на кухне болтали. Ладно, главное, что не смертельно. Я окинул взглядом салон. Тих, таких охреневших рож я давненько не видел. Водитель, который был справа, схватился за руль так, что костяшки аж побелели. Его рот перекосило. Левый уголок губ, где у него лел жирный бордовый шрам, улетел сильно вверх по сравнению с правой частью. А пассажир слева скорчил такую гримасу, что на его лице образовалось три почти ровных круга — овал удивленных губ и его распахнутые глаза. Могу понять этих товарищей. Интересно, как бы перекосило мое собственное лицо, если бы по центру моей лобовухи, пробив с собой стекло, нарисовалась кровавая морда. А то, что моя морда кровавая, чувствую прекрасно. Нечто теплое стекает по всему лицу. Что это, если не кровь? И мало того, что на них смотрит сейчас моя кровавая морда, так она еще и плотоядно скалится. А это от того, что на заднем сидении я увидел связанного мужика без сознания. Он сидел по центру в окружении еще двух братков по бокам. Именно осознание, что я действительно затормозил людей седого, заставило меня скалиться. Вот сейчас я буду убивать этих мразей. Я активировал умение и двинул ноги вперед, материализовался туловищем в переднем пассажире слева, а ногами в заднем. Голова при этом у меня оказалась точно в бардачке. «Игрок убит. Получен опыт. Игрок убит. Получен опыт». Мгновение, и снова активировав умение, я уже сделал два коротких полета, сначала уничтожив левую половину туловища водителя вместе с креслом, а потом и пробив рукой грудную клетку оставшемуся бойцу сзади. «Игрок убит. Получен опыт. Игрок убит. Получен опыт. Плюс один уровень». «Ух, все!» На душе сразу как-то стало легче. Я осмотрел куски тел, что остались от бандитов, и прислушался к себе. Нет никакого сожаления, только удовлетворения. По ощущениям, будто тараканов убил. Ничего внутри не шелохнулось. Чтобы выбраться из машины, пришлось еще раз активировать умение. А то я намертво застрял в водительском кресле. Так еще и левой стопой дно машины пробил. Оказавшись снаружи, открыл предварительно разблокированную дверь и вытащил на асфальт так и не пришедшего в себя мужика. «А что он бледный-то такой?» Я приложил ухо к его грудной клетке. Не, не слышно ничего. Посмотрел к лежащему на асфальте телу. Грудь не вздымается. Он похоже, мертв. А хрена тогда люди Седова везли его в машине, если он мертвый? Да. Может, у него сердцем чего приключилось, уже когда он в машине был? А может, они изначально везли труп? Тогда почему в салоне, а не в багажнике? Я пов... я повернул голову к машине и посмотрел на струйку крови, что стекала из приоткрытой задней двери. «Ну да, у этих уже не спросишь». Зайдя в машину с водительской стороны, я открыл багажник, после чего подошел до него и распахнул. Ага, понятно, почему труп был в салоне. Потому что в багажнике не было места. Тут лежали еще два тела, мужское и женское, и тоже без признаков жизни. Где-то вдали раздался шум выстрелов. Сначала одиночные выстрелы, потом целые очереди. Похоже, что там у кого-то перестрелка. Посмотрел, сколько у меня осталось очков действия. — Меньше половины. — Не густо. — И это с учетом того, что я по максимуму их экономил? — Не. С таким количеством соваться ближе к перестрелке не буду. Тем более, что на ближайшее время у меня и так есть чем заняться. Сейчас вернусь обратно к Святославу, заберу их и отвезу в наш поселок. Там возьму с собой Серафима, и мы на Микрике постараемся перевести весь склад Макдака за раз. И только потом, когда восстановятся очки действия, я или продолжу искать народ для переселения, Или сунусь посмотреть, кто где стреляет, если, конечно, в этот момент еще будет стрельба. К чему и приступил. Обратно к дому Святослава добрался пешком, чтобы не тратить очки действия. Разве что потратил парочку, когда прыгнул через стену прямо на кухню. Там меня квадратными глазами встретила Даша. Она сидела за столом и жевала сухарь с вареньем. Эх, видимо, пока я мотался туда-сюда, она созрела уметь добавку. Ну и правильно. Девочка проживала пару раз сухарь. Проглотила и показала на меня пальцем. — Это... Вы как это? — я улыбнулся. — Просто умею. Где твой папа? На кухню из ванной комнаты зашел Святослав. — Я тут. Его лицо полностью зажило, как собственное мое. Я кивнул ему. — Отлично. — и показал на стол с остатком еды. — Подъедайте, что тут осталось, и собирайте вещи. Брови Святослава поднялись вверх. — Зачем? — А, ну да, мы же не успели пообщаться по этому поводу. Мне нужны люди для заселения двух поселков в области. Но нахмуренное лицо Святослава я лишь улыбнулся. Нет, я не человек седого. Мне рабы не нужны. Понятно, что так или иначе нам придется там работать. Например, чтобы теми же игровыми продуктами себя обеспечивать. Но ни про какой рабский труд и речи быть не может. Еще там есть свободные дома с водой и электричеством, но и остальными удобствами. В общем, рай по нынешним меркам. Святослав кочевряжется не стал, согласился сразу. Что нам с собой брать? По минимуму. Вещи, те, что на себя наденете, плюс по паре пакетов в салон, а больше ничего не надо, там все есть. Сборы много времени не заняли. Уже через двадцать минут я усадил Дашу назад между двух коробок, когда она узнала, что одна из коробок с молоком, а другая с вареньем, ее настигла настоящая эйфория. Она совершенно со счастливым лицом обняла их обе. Святослава же я посадил вперед рядом с водительским сиденьем Обратно я особо не гнал, ехал медленно, Поглядывал по сторонам, чтобы людей приметить. Поймал себя на мысли, что похож поведением на людей Седова. Они же точно так же разъезжают, неспешно. Блин, теперь от меня все, кто в курсе про Седова, будут шарахаться. Хотя что я удивляюсь, тот же Святослав, как меня увидел, мировой рекорд по скорости бега поставил. На повороте, который выводил меня на дорогу из дворов, машина резко вильнула влево, М -м -м, самостоятельно. Руль сам по себе выкрутился влево, затем вернулся обратно. В этот момент справа от машины, из кустов, выбежало четверо мужиков. Двое были с ножами, один сбитый, и последний с какой-то корягой. Что за нахрен? Я дал газу, отрываясь от преследователей, затем тормознул через десять метров и, вылезая из машины, экипировал винтовкой шлем. Увидев это, мужики тоже развернулись и помчали обратно в кусты. Это еще кто такие? Охотники за ищейками Седова? Похоже на то. На асфальте я заметил целый россыпь мини-ежей, сделанных из обычных гвоздей. «Мне должно было проткнуть шины!» Я крикнул вслед убегающим. «Стойте! Я не от Седова!» Ага, размечтался. Они уже ломанулись сквозь кусты, завернув за здание с правой стороны, улепетвали немедленнее Святослава. «Ладно, не буду сейчас за ними гнаться. У меня в машине двое сидят. Надо сначала их доставить, а уж потом выходить на остальных». Я покрутил головой по сторонам. «Надо запомнить это место. В следующий раз тут людей поищу». Я убрал в инвентарь винтовку и зашагал обратно. А в голове засел вопрос, почему машина вильнула, избегая наезда на шипы. Я как-то неосознанно это сделал. Да нет, руль повернул сквозь мое сопротивление. Бред какой-то. Ничего не понимаю. Вдруг в голову прострелила догадкой и, подойдя к машине, открыл багажник. Да, это именно то, о чем я подумал. Дохлое сердце больше не было дохлым. Оно своими кровеносными сосудами пробило коробку и уничтожило все варенье, что там было. Свои сосуды оно раскинуло не только в коробку, но и по всему багажнику. Наверное, и по всей машине. Смотрелся в сердце. Кассито — пятый уровень. Создание признает вас своим хозяином. Подтвердить отказаться. Блин, домовой. Теперь еще и кассито. Он у нас, получается, машиновый, что ли? Я вспомнил, на что кассито был способен в доме, когда он был тоже невысокого уровня. Сейчас он подрулил, чтобы избежать прокола шин. А что он сможет на высоких уровнях? Да у меня будет не тачка, а трансформер какой-то. Точно, надо брать. Я вжал. Подтвердить. Единственное, что название кассита не особо-то мне нравилось. Я посмотрел на сердце. Будешь Карлсоном. Тот тоже киборг на варенье тяги. Сердце на мои слова никак не отреагировало. Интересно, оно меня понимает или хотя бы слышит? То, что каким-то образом видит, это понятно. Не видела бы, не объехала бы шипы. «Если ты меня понимаешь, закрой и открой багажник один раз». Сосуды, шедшие от сердца, чуть напряглись, и багажник захлопнулся, но тут же распахнулся вновь. «Ага, понимает. А говорить ты можешь? Если да, закрой багажник один раз, если нет — два раза». Крышка багажника закрылась и открылась обратно два раза. «Хм, то есть ты все понимаешь, но говорить не можешь?» «А что ты вообще умеешь?» Я посмотрел на никак не отреагировавшее сердце и почесал затылок. «Ну да, надо спрашивать конкретно». «Что-то, на что может быть только два ответа, да или нет?» Я ткнул пальцем в опустошенную коробку из-под «Ты растешь в уровнях, когда ешь». Сердце замерло на секунду, а затем закрыло крышку багажника три раза. «Так, это что-то новое». Я снова почесал затылок. «Но что бы это значило? Ответ был ни да ни нет». Вот теперь Карлсон ответил мне «да». «Хм», — я ткнул пальцем в пустую коробку. «Тебе нужно еще варенье?» «Нет». «Интересно». «А эта коробка тебе еще нужна?» «Нет». «Угу». Я нагнулся к коробке, и прежде чем успел до нее дотронуться, Карлсон вытащил из нее свои сосуды. Саму коробку с пустыми пакетами из-под варенья я выложил на газон. «Блин, как-то неприятно внутри стало из-за того, что намусорил». Но тут уже ничего не попишешь. Скоро весь город будет завален подобным мусором. И даже не от того, что люди — свиньи, а потому что коммунальные службы не работают. Тут даже мусорный контейнер недалеко есть, но что от него толку, если он переполнен? А вокруг уже навалена куча мусора. Правильно, никого. Ладно, не о том думаю. Вернувшись к Карлсому, поборванил пальцами по уплотнительной резинке багажника. — Хорошо, варенье тебе больше не нужно, но ты поднял пять уровней. За счет чего? — За счет него? — Да. — Варенье еще уровней поднимет? — Нет. — Ага. Я скрестил руки на груди и прошелся вправо-влево. — Чтобы поднять уровни, тебе нужна другая еда типа мяса? — Нет. — Другая белковая пища тебе уровней поднимет? — Нет. — Но чтобы расти в уровнях, тебе надо что-то поглощать? Карлсон чуть подумал и хлопнул крышкой багажник один раз. Я опять начал наворачивать круги перед багажником, усиленно размышляя. «Итак, что можно поглощать, но не еду? Может, что-нибудь эфемерное?» Я тормознул и бросил взгляд на Карлсона. «Тебе нужно есть... М -м, время?» «Нет, ну да, бред какой-то». я опять закружил перед багажником. «Что там еще можно съесть, чего нельзя пощупать?» «Тебе нужно поглощать чувства?» «Нет». «Души?» «Да». Я пошел было дальше, но резко остановился, повернул голову карлсону и переспросил. «Души?» и крышка багажника открылась и закрылась один раз. — Хм, Кех. а ты, Карлсон, все-таки не похож на того. Не только отсутствием пропеллера, но, как оказалось, и вкусовыми пристрастиями. Тот Карлсон мог заправляться только вареньем, а тебе варенье чисто, чтобы ожить. А так тебе души подавай. Хотя ответ был на поверхности. В Макдаке ведь целая куча еды на складе нетронутой лежит. А отожрался до двадцатого уровня, ты, похоже, душами забредших людей. Как именно, хрен его знает. По камерам сейчас не посмотришь. Может, кто-то засыпал, а ты из пола своими сосудами хоп и присосался, как коробки, что я недавно выкинул, только сосал не кровь, а душу. Я вздохнул и посмотрел на своего машинного. — Тебе души игроков подходят? — Да. — А души манекенов? — Да. Вот это хорошо. — Не, я и души игроков могу, Карлсон, ускармливать. Тех людей седого мне совсем не жаль. Но с манекенными как-то попроще будет. «А ты только из живых можешь души сосать?» «Нет. О, вот это вообще замечательно. А то я представил, как буду еще живого манекена в багажник пихать. А он ведь сам вряд ли согласится». Я подмигнул сердцу. «Ладно, скоро покормлю тебя, а сейчас поехали». Карлсон тут же захлопнул крышку багажника. «Не знаю, чем-то мне этот манекен нравится, что ли? А может, тем, что он мой?» Я подошел к водительской двери, и она сама распахнулась передо мной. «Ого!» Я с улыбкой сел в водительское кресло, и дверь сама захлопнулась за мной. Повернул голову к Святославу. Тот со странным выражением на лице спросил «Проблемы с багажником?» «Эх, ну да, он-то про Карлсона не в курсе. представляя что он подумал о моей кукухе. Небось, уже пожалел, что согласился на переезд вместе со мной. Ведь в его глазах я пять минут прыгал вокруг багажника и постоянно открывал и закрывал его». Я улыбнулся. «Нет, с ним все в порядке». И на всякий случай добавил как и с моей головой. Просто там обитает манекен, который признает меня своим хозяином. Мужчина расширил глаза. — И такие бывают? — я кивнул. — Да у меня еще и питомец манекен есть. — А это не опасно? — я задумался на секунду и покачал головой. — Не опасно? Это не мне вдруг показалось, что манекен вдруг стал моим питомцем. Это подтвердила сама система от Дона. — Карлсон? — я похлопал по рулю. — Поприветствуй моих знакомых, покрути рулем. Руль самостоятельно двинулся влево, затем вправо. — Эх, Карлсон мне начинает нравиться все больше и больше.